другой день, чтобы пыль стереть, смотрю на полу одни черепки. Ничего думаю, это просто ветер набедокурил. И ставлю, значит, другой прибор. Снова через месяц заглядываю в комнату, смотрю опять черепки. Но, ну, видно, ему не понравилось кому. А я знаю. Ему, так все говорят, вы его видели? А то как же? Он старый или молодой? А я знаю, лица-то ведь у него нет. Вот вы болтаете, Павел Я знаю, что говорю. Если сказала нет, значит нет. Он вот так облокотится и сидит. Как только я войду, уходит. Кое-когда поворчит, словно ему не по нраву пришлось, что я здесь. Но делать он ничего не делает. Куда уходит? Вроде в башню. Герман говорит, что он оттуда смотрит на море. И вы не боитесь? Раньше не боялась, но теперь, как этот немец там ужинал. Немец там ужинал? кем? Один. Вел накрыть себе на его месте. Вы слышите? Он опять пришел. И теперь так каждый день. О! -о, -о Пани Ласок поднимает вверх указательный палец и закрывает глаза. Секундной позже до меня доходит, что я тоже сижу с закрытыми глазами и слушаю. И слышу, да, действительно? Слышу. Не шаги, но шуршание подошв по полу. Я тут же открываю глаза и замечаю смешку на лице Ласок. Она очень довольна. А вы мне не верили. Эта комната как раз над нами. Да, вы слышите? Вот он уселся. Ласок снова поднимает палец. Я крепко беру ее за руки и заставляю встать. Она сопротивляется. Мы сейчас пойдем туда, говорю я. Нет, Ласок пилось кресло. Вы уже сказали, что не боитесь. Да, но теперь. Теперь он другой, совсем другой. Как убил этого немца, то не изменился. Я прошу вас, прошу. Я тяну ее к двери, слабую, растерянную, только в темном коридоре прихожу в себя. Зажигаю фонари, беру пани ласок под руку. Лестница трещит под нашими ногами. Влажные ладони я нащупываю пилила. Я умоляю вас, успокойтесь. «Не надо туда ходить!» Голос пани Ласек срывается и переходит в шепот. Я отпускаю ее у самых дверей. Верхний холл пуст. Единственная дверь, высокая почти по самый потолок. В замке торчит ключ. Я дергаю ручку, но дверь не поддается. У меня не хватает смелости повернуть ключ, хотя за дверью абсолютная тишина. Только вдалеке ревет море, и больше ничего. Ни единого звука. Наконец, решаюсь открыть. Переключаю фонарь на рассеянное освещение, и комнату заливает призрачный серый свет. Совершенно пусто. Это значит, что в комнате ничего нет, кроме того самого стола, вокруг которого стоят 7 стульев, и черного, длинного, как саркофаг, буфета. Два широких окна закрыты темными шторами. И еще дверцы, маленькие интимные, врезанные в противоположную стену. Пахнет пылью, И сплевшим деревом Надо будет все это осмотреть днем Лучше осмотрю при дневном свете Потом я думаю о следах, которые Оставят здесь мои подошвы В желтом круге света выхватившим выхватившем фрагмент засыпанного пола Я не вижу ничего, что хотя бы приблизительно Походило на отпечаток человеческой ноги Поднимаю фонарь Вожу лучом света по стенам Он вырывает из темноты трещины в штукатурке Дыру занавесих на окнах, паутину, застывшую, как талактиты. Слышу треск, мягкий, нежный, словно кто-то за моей спиной ломает еловую веточку. Оборачиваюсь, направляю туда фонарь и вижу, как маленькие дверцы, врезанные в голую стену, слегка приоткрываются. Я одним прыжком приближаюсь к дверкам, одним рывком распахиваюсь настежь и оказываюсь в начале темного туннеля, Настолько низкого, что я должен нагнуть голову, чтобы сделать дальше хоть шаг. Тьма коридорчика поглощает свет фонаря, но все же в самом его конце мне удается разглядеть еще одни двери. Какие же низкие, как и эти, которые минут назад отворил ветер. Наверняка ветер. И сейчас мне еще кажется, что я слышу его гаснувший шелест. Конечно же, ветер. Я вытираю лоб, потом кричу. В глубине низенького коридорчика она спасивается дверцы. Он сделал это в башне. Еще раз, шеф, спрашивает доктор Кунисский, его левая бровь насмешливо подрагивает.